Много лет мы жили в порту, вот почему я и знаю морское дело. «А теперь?» — спросил моряк, попав на удочку и помогая незнакомцу рассказывать выдуманную им историю. «Теперь моего отца уже нет. Он разорился и умер в нищете. А я остался один и хочу сам зарабатывать себе на хлеб. И что же ты хочешь, стать матросом или солдатом на корабле? Да кем придется?» Помогите мне получить какое-нибудь место, и я буду по гроб жизни вам благодарен. А умеешь ли ты обращаться с пушкой? Когда-то я присматривался к этому делу. Думаю, мне нетрудно будет вспомнить. Отлично. Завтра утром жди на этом же месте. За тобой придут. Слушаю, сеньор. Человек отступил с дороги и низко поклонился а моряк, пройдя мимо, весело сказал своим товарищам, «Я знаю береговых жителей, этот парень для нас сущая находка». На следующее утро к борту корабля «Санта-Мария-дела-Виктория» пристала шлюпка. Первым вышел из нее и поднялся по веревочному трапу человек, который беседовал накануне с офицером. Читатели без сомнений догадались, что новый доброволец испанского флота был никто иной, как охотник Антонио Железная Рука. Адмирал дал приказ поднять якоря на следующий день, и вот на берегу и на борту, особенно на торговых судах, закипела работа. Жители острова Эспаньолы были встревожены недавним появлением пиратов. И многие из них только и ждали надежной охраны, чтобы отправиться в другие края. Теперь им представился удобный случай, и немало семейств собиралось переселиться на Большую Землю или в Мексику. В порту царило необычное оживление. Лодки и каноэ бороздили воды с залива по всем направлениям. Набережная была заполнена толпами зрителей, а на палубах торговых судов путешественники – Быть может, навсегда покидавшие этот край, печально всматривались в знакомые берега. Военные корабли, казалось, не удостаивали внимания этой трогательной зрелище. На палубах не видно было ни одного матроса, только часовые стояли на посту, неподвижные, как корабельные мачты, равнодушные ко всему, что происходило вокруг. Волны то мягко, то с неожиданной силой бились о борта кораблей, соскальзывали с них потоками серебра и бриллиантов и снова продолжали свой вечный бег к берегу. Один за другим корабли распускали белые паруса. И вскоре эскадра, до тех пор напоминавшая дубовую рощу с облетевшей листвой, стала подобно большому городу, с высокими стройными зданиями. Грянул пушечный залп, и, разрезая водную гладь, суда двинулись вперед, оставляя за собой кипящий пенистый след, который долго еще отмечал путь уходящих кораблей. Свежий попутный ветер надувал паруса, корабли скользили по волнам, грациозно склонившись набок. Такое отплытие считается у моряков хорошим предзнаменованием. День прошел в однообразии морской жизни. Волны небеса оставались неизменны, одни в вечном движении, другие в вечном покое. Земля постепенно исчезала в тумане, затянувшем горизонт. Подобно пороховому дыму, солнце клонилось к западу. Вечерние тени тронули серым налетом сначала волны, потом небесную твердь. Но вот свет померк, и только фосфорические вспышки время от времени нарушали печальное однообразие моря, прорывая черный креп, окутавший весь мир. Флагманский корабль зажег три фонаря на корме и один на Марсе. И немедля все остальные суда зажгли по одному фонарю на корме. «Что это за сигнал?» — спросил Антонио у матроса, с которым постарался подружиться.